Говорить не хотелось. Спрашивать — бессмысленно. За этой машиной был целый мир, столь же недоступный, как Магелланово облако. Но служба есть служба. — Как же действует ваш инвертор? — спросил Зернов. Иван Кузьмич оглянулся. Он выглядел еще хуже Зернова. Щеки совсем ввалились, лицо пожелтело, губы запеклись. Говорил он как будто с трудом. Делал неожиданные паузы между словами. Действие? М да Важнее результат действия. Пожалуйста, результат. Большой объем информации передается... М да Передается на любое расстояние. Вне времени. Например, мыслящий. Вы знаете, что мыслящий является собой информацию, закрепленную на кристаллической основе? Мда, основе. — Ничего более. Информация о состоянии мозговых связей. — Что? — Я слушаю, продолжайте. — Но это все. Инвертор передает мыслящих на любое расстояние. Вне времени. — Что значит «вне времени»? — да Как бы это... — сказал Иван Кузьмич. — Вот. Предположим, вы посылаете сигнал на Луну. Ответ вы можете получить не ранее, чем через две секунды спустя. Это ясно? Конечно. Секунду занимает путь сигнала в одну сторону. Учитель смотрел куда-то в середину инвертора. да в одну сторону. К Венере это составит минуты, не помню сколько. А инвертор дает ответ мгновенно. То есть на прохождении сигнала не затрачивается время? Если хотите, не затрачивается. Парадоксы времени. Они, знаете, вне логики. Так, а расстояние? Световые годы. Так зачем вам корабли? Десантник надменно ответил. Корабли принадлежат пути. Инвертор — творение замкнутых. Путь его не получит. — Напрасно загадываете, — сказал Зернов. Каждое изобретение рано или поздно становится общим достоянием. Десантник пожал плечами. В его жесте, кроме усталости и равнодушия, было предупреждение. Вы тоже не получите эту машину. Ваша планета тоже населена отнюдь не ангелами. Зернов мысленно согласился с этим и грустно подумал, что вместе с неоценимой помощью Линия 9 задал ему массу хлопот и поставил его перед проблемами, разрешать которые он не вправе. Формально он обязан заполучить инвертор и не задумываться, добро или зло он творит. Помолчав, он спросил. «Вы говорили, что при помощи инвертора вам удалось переправить мыслящих двоих детей на базовую планету, и что дети этого пока не знают. Как это получается?» Иван Кузьмич ответил не сразу. В инверторе послышалось стремительное стрекотание, щелканье, словно вдали дрались воробьи. Сооружение окуталось белым туманом, и по нему побежали знаки. Затем туман скрыл Ивана Кузьмича. Это продолжалось несколько секунд. Туман рассеялся, Иван Кузьмич проговорил, как ни в чем не бывало. Попытаюсь ответить на ваш вопрос о детях. Помните доклад Быстрова? Он говорил о двух вариантах калькирования разумов. Что путь практикует вариант, при котором уничтожается оригинал, мозговые связи. Зернов уже привык к тому, что линия 9 знает все, что видел и слышал благоволен до эпизода с мыльницей. Подтвердил. Так, помню. Инвертор реализует более сложный вариант. Калькирование без разрушения мозговых связей. Инвертор снимает дубликат разума. Мда. Дубликат. Второй экземпляр. А первый простодушно резвится. Вот он. Извольте. За забором, подпрыгивая в велосипедном кресле, прокатил мальчишка, стриженный ежиком, крепенький, с решительным мужским подбородком. Через секунду промчалась девочка, скорее даже девушка, в майке и шортах, из густой, жесткой на вид копной черных волос. «Извольте», — повторил десантник, — «оба здесь, резвятся». «А дубликаты там?» «Как я имел честь разъяснить». Тогда я не понимаю. Вы говорили, что обязаны вернуть детей, но там не дети, а дубликаты. линии 9 поднял руку. Михаил Тихонович, мы чрезвычайно ценим сотрудничество с вами. Я говорю от имени замкнутых. Но кое в чем я должен сказать и это, вы не можете нас понять. Вы отождествляете конкретную личность с конкретным телом, ее носителем, забывая, что личность есть информация, организованная определенным образом. Не только разум, личность целиком. Вдумайтесь, я послал в космос дубликаты личностей, ничем не отличающихся от оригиналов. Ничем. Они обладают полноценным разумом. Они осознают свое «я». Они живут в настоящем, обладают прошлым и мечтают о будущем. Создав их, мы выпустили в мир не дубликаты, а личности. После этого мы не имеем морального права бросить их на произвол судьбы их гибель будет такой же настоящей смертью, как ваша или моя. Более того, я не имею права и разлучить их с прошлым которое им дорого. Я обязан вернуть их сюда, иначе они все равно погибнут. Зачахнут, как сосна, пересаженная в болото. Следовательно, я обязан вернуть их на землю и объединить с личностями-оригиналами. Любой другой вариант будет убийством. Ну те, а с практической точки зрения а не доставят сведения о пути, которые весьма и весьма вам пригодятся». Учитель усмехнулся. «Высокоморальное поведение всегда практично, таково мое скромное мнение». да Есть надежда вернуть их в самом скором времени». «Что же, буду рад убедиться», — сказал Зернов. «Раз мы заговорили о морали, как бы вы поступили с мыслящими десантников?» «Да как угодно», — сказал Иван Кузьмич. Вы же их не приглашали на чашку чая? Меня путь не интересует. А вы не ощущаете моральной ответственности за его действия? Ощущаю. Поэтому я с ним сражаюсь, да. «Так, естественно», — согласился Зернов. «Иван Кузьмич, а почему вы послали детей? Не взрослых, а детей?» Десантник поднял палец характерным учительским жестом. «Это загадочная история», — которой я не разобрался, хоть и надлежало. «Вы представляете себе биологический механизм пересадки личности, уважаемый Михаил Тихонович?» «Совершенно не представляю, Иван Кузьмич», лукавил Зернов. «Я практически работник в иной области, не так ли?» М «Да, попробую. Грубо говоря, при пересадке в мозгу закладывается новая сеть нервных связей, формирующая новую личность». М «Да». Излучение посредника навязывает мозгу эти новые связи, причем старые остаются практически незатронутыми. Новая личность не вытесняет старую, они там вместе живут, сосуществуют. Но, учитель приложил палец к носу, но две личности, принципиально разные к тому же, должны формировать два поведения, два различных поведения, что невозможно. Посему, все то, что именуется силой воли, а говоря на точном языке мотивации и поведения – принадлежит лишь одной личности. Назовем ее начальствующей. И биологически... Да, биологически. Сложилось так, что личности народа пути при пересадке в человеческий мозг являются начальствующими. Но... Он снова поднял палец. Если мозг это взрослый. Загадочная история, уверяю вас. Не представляю, как ее объяснить. Мне, как учителю по профессии, приятно воображать, что мотивации поведения у детей более мощные, чем у взрослых. Вы понимаете? Так-так. Почему детская личность оказывается начальствующей? Может быть, случайность. Может быть, мое наивное учительское мнение истина. Да, не знаю. А как считают там? Там. Путь не интересуется теориями. Официальная наука попросту отрицает любую возможность поражения пути. Никто не возьмет над нами верх, и все тут. Прошу извинить. Иван Кузьмич подошел к инвертору, прислушался, отошел. Теперь я отвечу на ваш вопрос. Мне нужно было послать туда двоих людей, причем таких, какие, несомненно, будут начальствующими личностями, без осечки. Вам ясно решение? Дети. Возможно, более старшего возраста, но дети. Я выбрал двоих которых я несколько лет наблюдал здесь во время летних каникул. Очень дружные, с волевыми и самобытными характерами. Прямодушные, не трусы. Девчонка просто золото. Мальчик лучше мотивирован, но попроще, попроще. А здоровью у обоих, ну, кремешки». Учитель улыбнулся. Первый раз Зернов видел, что он улыбается по-настоящему. «И я их отправил. Дубликаты, естественно». «Благодарю вас за объяснение», — сказал Зернов. «Если я верно вас понял, дубликаты вернутся?» Иван Кузьмич посмотрел на него, мрачно пожал плечами. «Делаю все возможное, да. Пока не знаю. Теперь прошу извинить, честь имею кланяться». Он сунул голову в инвертор между двумя алюминиевыми тарелками. Волосы его потрескивая, поднялись дыбом. Так закончилась вторая И последняя встреча Зернова с линией 9, десантником-инсургентом.